Новелла 19. Эрика или моё поражение во Второй мировой войне. Цветы, которые улыбаются сегодня, завтра умрут. Шелли. Ранней весной 1945 года наша армия подошла к Данцигу. Немцы намеревались сопротивляться здесь долго и упорно. Они построили мощные укрепления, приблизили к городу броненосцы которые с моря огнем своих крупных орудий нанесли нам немалый урон. В бой посылали всех, кого можно. Мне рассказывали об атаке отряда немецких моряков во главе с красавцем-капитаном. Они шли четким строем, как на параде, в элегантной черной форме. Капитан с сигарой в зубах. Но шел уже не сорок первый год, Иванов напугать было трудно. Отряд попал под залп Катюши, превративший доблестных моряков в кровавое рагу. И все же сопротивление немцев было сильное, наши потери, как всегда, велики, осада города затягивалась. В одно прекрасное утро на наши головы, а также и на Данциг посыпались с неба листовки. В них говорилось примерно следующее. «Я, маршал Рокоссовский, приказываю гарнизону Данцига сложить оружие в течение 24 часов». В противном случае город будет подвергнут штурму, а вся ответственность за жертвы среди мирного населения и разрушения падет на головы немецкого командования. Текст листовок был на русском и немецком языках. Он явно предназначался для обеих воюющих сторон. Рокоссовский действовал в лучших суворовских традициях. «Ребята, вот крепость, в ней вино и бабы. Возьмете, гуляй три дня, а отвечать будут турки!» И взяли. Рокоссовский был романтик. Жуков тот суровый, жесткий, деловой человек, а этот — романтик. И говорят, очень симпатичный, ровный в общении, вежливый человек, нравившийся дамам. Посмотрите на портрет. Очень приятное лицо. данцы взяли довольно быстро, хотя почти вся армия полегла у его стен. Но это было привычно. Одной ордой больше, одной меньше. Какая разница? В России людей много, да и новые быстро родятся, и родились ведь потом. Было все как водится, пьяный угар, адские обстрелы, бомбежки, с матерной бранью шли вперед. Один из десяти доходил, потом началось веселье, полетел пух эспирин, песни, пляски, вдоволь жратвы, можно шастать по магазинам, по квартирам, пылают дома, визжат бабы, погуляли всласть Но меня эта чаша миновала, я все еще жил тихой жизнью в команде выздоравливающих. Мы проехали через горящий город и остановились в небольшом курортном местечке, которое сейчас известно фестивалями песен. К этому времени отношения мои с ребятами из команды выздоравливающих были самыми лучшими. И я не чувствовал себя белой вороной среди них. Научился жрать водку. Я не пробовал этого зелья до зимы 1942 года, пока нужда не заставила. Морозным днем я провалился в замерзшую воронку и оказался по грудь в ледяной воде. Переодеться было нево что и негде. Спас меня старшина. Он выдал мне сухое белье, гимнастерку, шинель и ватни, кое-как просушили у костра. Натер меня водкой и дал стакан водки внутрь, приговаривая «водка не роскошь, а гигиена». Опять мне повезло. В том же 1942-м горнострелковая бригада наступала на деревню Виняголово под погостьем. Атакующие батальоны должны были преодолеть речку Мгу. «Вперёд!» — скомандовали им. И пошли солдатики вброд, по пояс, по грудь, по шею, в воде сквозь битый лёд. А к вечеру подморозило, и не было ни костров, не было сухого белья или старшины с водкой. Бригада замёрзла, а её командир, полковник Угрюмов, ходил по берегу Мги пьяный и растерянный. Эта победа, правда, не помешала ему стать в конце войны генералом. Итак, с 1942 года я привык к водке. Мат стал неотъемлемой частью моего лексикона настолько, что многие месяцы после войны я боялся, как бы заветное слово неожиданно не выскочило у меня во время беседы с приличными людьми где-нибудь в университете или Эрмитаже. Таким образом, мы в команде выздоравливающих жили в полном согласии. Единственное, чего не одобряли мои сослуживцы, отсутствие интереса к прекрасному полу. «Болван!» — говорили мне. «Пользуйся случаем, потом будет поздно, потом ведь будешь локти кусать. Пожалеешь, что проворонил такую возможность. Выбирай любую — черную, белую, рыжую, с крапинками, толстую, тонкую, не мешкай!» Моё поведение было непонятно и всех шокировало. Но потом на меня плюнули, надоело тратить слова напрасно. все равно я не слушал добрых советов, и мы жили в мире и дружбе. Городок, называвшийся Цоппот, был в значительной мере цел, наполовину пуст, немецкое население, что побогаче, ушло на запад. Я обосновался в мансарде небольшого дома, где раньше жила, по-видимому, какая-то студентка. Там было много книг, в частности, монографии о художниках, стояла пианино, лежали ноты. Был проигрыватель и пластинки, райский уголок. Можно забраться в него, отключиться от всего и помечтать. Как раз такого уголка мне давно не хватало. Правда, не все здесь было чисто и невинно. В самой глубине ящика стола я обнаружил фотографии хозяйки, занимающиеся любовью с молодыми эсэсовцами. Однако подобные вещи уже не удивляли меня, их можно было приспокойно выкинуть на помойку. Я запасся свечами, едой и предвкушал, как вечером, когда все улягутся, останусь один сам с собой, со своими мыслями. А пока что мы сидели с закадычным другом, Мишкой Смирновым, и грелись на весеннем солнышке. Мы были почти счастливы. Кругом тихо, спокойно, не стреляют, не бомбят. Воздух чист, мы еще живы, сыты, слегка выпивши. Сладостная дремота охватило нас. Мишка щурил белесоватые ресницы на солнце. Я любовался узором черепичных крыш на другой стороне улицы. Хорошо? С Мишкой связывала меня давнишняя дружба. Мы были знакомы, кажется, с 1941 года. Это был белобрысый дитина двух метров ростом, широкий в плечах, с тяжелой медлительной походкой. Лицо его было добрым, хороший русский парень. Однажды, зимним вечером 1943 года, Мы оказались на наблюдательном пункте, в траншее, клином, врезавшейся в немецкие позиции. Немцы, очевидно, решив срезать клин, предприняли атаку. В самом начале артподготовки шальная пуля угодила Мишке в ногу, ниже колена. Видимо, кость не задела, но повредила сосуды. Кровь хлынула струей. Я перевязал рану, наложил, как полагается, жгут, чтобы остановить кровотечение. Но тащить такого медведя на себе не было сил. Объяснив Мишке, что вернусь через полчаса с волокушей, который увидел у пехотинцев. Я ушел. Мишка не усомнился в разумности моих действий. Волокушу я нашел быстро, стащил ее у зазевавшихся хозяев. Могли не дать, но к Мишке пройти было уже невозможно. Немцы срезали клин. Мишка остался в их расположении. Меня успокаивали, уверяли, что немцы наверняка его пристрелили, и нечего зря пороть горячку, лезть под пули. Все же, часа через два, когда стемнело, я полез через нейтральную полосу, прихватив волокушу. Затея самоубийственная, бессмысленная и почти безнадежная. Немцы были на чеку, меня спасла, вероятно, поднявшаяся метель да белый маскировочный халат. Мне удалось доползти до бывшей нашей землянки, около которой в ложбинке лежал Мишка. Он был живой, немцы его то ли не заметили, то ли сочли за покойника, то ли оставили замерзать. Мишка относился ко всему с удивительным фаталистским спокойствием и только сказал мне «пришел все-таки». Он почти не обморозился, так как было сравнительно тепло, но сильно ослабел от потери крови. Погрузить его на волокушу было совсем просто. Теперь надо было ползти назад. Немцев не видно, но из трубы землянки летят искры, греются гады. Из землянки никто не вышел, но со всех сторон летели осветительные ракеты. «Как я выполз, не знаю. Произошло почти невозможное. Нас обязательно должны были прикончить, но почему-то заметили только на нейтральной полосе, уже около наших позиций. Стрелять стали точно, почти в меня, однако наш пехот подсобила, прикрыл огнем, и мы с Мишкой нырнули в свою траншею. Мишка вернулся из госпиталя через два месяца и с тех пор старался неотлучно быть около меня». Приносил мне лучшую жратву, доставал выпивку, готов был все, что в его силах сделать для меня. Я платил ему тем же. Вот с этим-то Мишкой Смирновым нежились мы на солнышке в курортном городке Цапот. И вдруг, вдруг я заметил девушку, пробегавшую по улице у аптеки, что была напротив нас. Она была очень красива, тонкая, стройная, с коротко постриженными, слегка вьющимися волосами, большими синими глазами. Я успел заметить пальцы ее рук, длинные и гибкие. Я подумал, что с такой бросающейся в глаза внешностью рискованно бегать по улице, полной пьяной солдатни. Да еще в такое смутное время. Мишка тоже проводил ее взглядом и как-то непонятно гыкнул в ответ на мои слова о привлекательности девушки. На губах его появилась странная усмешка. Я тотчас же забыл этот эпизод. Дела закрутили меня. Добраться до комнаты в мансарде этого вожделенного острова спокойствия удалось только поздно вечером, когда совсем стемнело. Я зажег свечу, стал перелистывать страницы книги. Вдруг за стеной раздался топот, дверь распахнулась и вновь захлопнулась, пропустив какой-то мешок, упавший на пол. Не понимая, в чем дело, я хотел выбежать из комнаты, но дверь, припертая снаружи, не поддавалась. Слышны были удаляющиеся шаги и солдатский гогот. Вдруг мешок на полу зашевелился. Я присмотрелся и с удивлением увидел девушку, ту самую, которая бежала днем по улице. Я все понял. Добрейший Мишка по-своему истолковал мои неосторожно сказанные слова и решил оказать мне услугу. Как в сказке, что пожелаешь, то и получишь. Тебе нравится эта крошка? Получай, не скучай. В озлоблении барабанил я по двери, но все, что делал Мишка, он делал на совесть. Эту дверь теперь можно было открыть разве что взрывом гранаты. А девушка все рыдала и с ужасом смотрела на меня. Что делать? На своем ломаном немецком языке старался объяснить ей, что дверь заперта, что я не могу сейчас ее выпустить, что надо подождать, что времена сейчас страшные, что плохие люди сыграли с ней злую шутку. Но что здесь у меня ей ничто не грозит, я ее пальцем не трону. Она, наверное, мало что поняла, но увидела, что я не агрессивен, что на лице моем растерянность, а в моем тоне скорее просьба и извинения, и немного успокоилась. Я предложил ей пройти в другую половину комнаты, за шкаф, и, если хочет, спать там, на постели. Сам сел в кресло, так чтобы меня не было видно. В этом положении мы просидели до утра, не сомкнув глаз, думая каждое о своем. Изредка до меня доносились всхлипывания. На рассвете она окончательно успокоилась, съела предложенный мною завтрак и назвала себя. Ее звали Эрика, и она была дочерью аптекаря, жившего напротив. Утром явился Мишка, смеясь, отпер дверь и, не слушая моей ругани, поздравил меня с разрешением столь долгого поста. «С законным браком!» – нахально сказал он. Я послал его подальше, чем к черту, и повел Эрику домой. Можно представить себе, что пережил ее бедный отец. Кругом резали, душили, насиловали, а дочь исчезла неизвестно куда. Эрика бросилась старику на шею и защебетала, о чем-то показывая на меня. Я пытался извиниться, что-то объяснял, но потом махнул рукой и ушел. Казалось, история окончена, опять меня захватили дела, потом часа четыре удалось поспать, и я забыл обо всем. Когда следующая ночь опустилась на город, в дверь мою раздался стук. «Заходи, не заперто!» — заорал я. Вошла Эрика в сопровождении отца. «Вот тебе Вот сюрприз!» Отец, смущенно улыбаясь, что-то длинным не объяснял. В его речи было много модальных глаголов и условных наклонений, изысканная вежливость выше моего языкового уровня. Но я уловил суть. Время военное. Кругом плохо. Господин офицер лезть так добр и любезен, Пусть дочь еще раз побудет у него. Солдаты могут собраться в аптеку. И так далее. Он принес две бутылки вина в дар мне, я отверг их, и мы долго переставляли эти бутылки по столу. Он мне, я ему. Получилось, что я согласился, и Эрика осталась. О чем думал аптекарь? Быть может, практичный немец решил, что приличная связь лучше ночных зверств? И выбрал наименьшее зло? Не знаю. Но Эрика осталась и вела себя совсем иначе, чем накануне. Она была обходительна, мила, много улыбалась, много говорила. Она рассказывала о себе, о Германии, о книгах, кое-что я понимал. Впервые я услышал тогда некоторые неизвестные мне стихи. Она знала Пушкина, я и не слышал о Рильке. Она играла мне на пианино, а потом, о, я аккомпанировал ей, как умел. Мы музицировали в четыре руки. Воистину, пир во время чумы. Следующую ночь она вновь была со мной, потом еще и еще. Днем никто из солдат не смел не только приставать к Эрике, но даже сказать ей дурное слово. Она была табу. Она была моя законная добыча, мой военный трофей, и команда выздоравливающих свято оберегала мои права. Отношения наши быстро развивались, назревал роман, но роман необычный. У меня даже мысли не возникало о возможности близости. Не потому, что я был неопытен и переживал первый серьезный контакт с существом противоположного пола. Эрика была для меня прежде всего олицетворением того, что стоит за пределами войны, того, что далеко от ее ужасов, ее грязи, ее низости, ее подлости. Она превратилась для меня в средоточие духовных ценностей, которых я так долго был лишён, о которых мечтал и которых жаждал. Оказывается, на войне страшнее всего пребывание в духовном вакууме, в мерзости и пошлости. Человек перестает быть человеком и превращается в рыбу, выброшенную на песок. Эрика вернула мне атмосферу, которой я так долго был лишён и Я отвечал ей чувствами самыми чистыми и самыми светлыми, на какие был способен. Осознанно и неосознанно я создал изысканный букет этих чувств и положил их к ногам девушки. Я переживал часы, которых мало бывает в жизни. С четырёх лап, на которых мы обычно ходим, уткнувшись носом в будничную повседневность, я встал на две ноги, выпрямился, расправил плечи и увидел звёзды. И заставил Эрику увидеть их. Она всё поняла, всё оценила. Видимо, существовало некое сходство наших характеров. Это были часы и дни высшего просветления и очищения. И, возможно, военная обстановка только усугубила напряженность ситуации. Удивительная была полнота понимания друг друга, которая возникла между нами. Ни языковой барьер, ни краткость знакомства, мы ведь ничего не знали друг о друге, не мешали этому. В первые дни Эрика удивилась, что я не предпринимаю никаких амурных атак. Я видел это. Потом она уже не ждала ничего подобного и прониклась ко мне безграничным доверием. Со временем мог бы получиться хороший роман, развиться большое чувство, но времени не было. «Завтра уезжаем», — заявил Мишка Смирнов. «Завтра уезжаем», — поведу я Эрике, поражённой этой новостью. Она минуту молчала, потом бросилась ко мне на шею со слезами и говорила, говорила. «Я понял примерно следующее. Не хочу терять тебя. Пусть всё свершится. Пусть хоть один день будет нашим. И далее о том же». Я стоял как мраморный и даже не мог поцеловать ее. Эрика стала для меня олицетворением всех немецких женщин, которых обижали, над которыми издевались мы, русские. Я хотел, я должен был вести себя с ней кристально чисто. Я хотел реабилитировать нас, русских, в ее глазах. Я стоял, оцепенев, и молчал. Она поняла это по-своему. «У тебя есть невеста? Это для меня свято». Опустила глаза и ушла. На другой день мы грузили барахло на машины. Кое-кто провожал нас. Отец Эрики держал ее за руку, а она горько плакала. — Ну ты даешь, — сказал Мишка Смирнов. — Ни одна немецкая баба не ревела, когда я уезжал. А уж я-то старался. Чем ты ее приворожил? И мы уехали. Прошли недели. Я ушел из команды выздоравливающих, опять воевал, опять были страхи, мучения, опять кровища по колено и прочие прелести. Мы долго болтались по побережью Балтийского моря туда-сюда, как пожарная команда. Самые жаркие места. Уже стало притупляться в памяти цапотская история, была Эрика или нет. Или она мне приснилась, и все связанное с нею только сладкий бред. Но история продолжалась, как в старой песне. Однажды начальник штаба вызвал меня и сказал, «Вот пакет, на улице мотоцикл, изучи маршрут по карте и езжай к командующему». На карте он указал мне два маршрута. Один длинный, безопасный, другой намного короче, но опасный. «Там шальные немцы бродят и постреливают», — объяснил он. «Опасный путь шел через Цапот. Уж на обратном пути обязательно заеду туда», — решил я. Наспех собрал продукты, консервы, сахар, хлеб. Получился увесистый мешок. Спасибо, помог милый Мишка Смирнов. И поехали. Туда без приключений. На обратном пути я умолил мотоциклиста заехать в Цапот. «Обещал ему за это поллитра спирта. Кто ж тут устоит?» Почти на окраине пота из кустов длинной очередью по нам ударил пулемет, но мимо. Немец был то ли пьян, то ли неопытен, но умудрился промазать, хотя мы были близко, как на ладони. Я всадил в кусты весь диск из автомата, и пулемет заткнулся. Мы проскочили. Мокрый от холодного пота, лязгая зубами под непрерывной мат возницей, проклиновшего меня, всех моих предков и потомков за то, что я вовлёк его в дурацкую авантюру, мы въехали в город. Вот знакомая улица, вот наш дом, вот аптека. Я узнаю окрестные места, я узнаю знакомые предметы. Стучу в дверь. Она не сразу отворяется. На пороге стоит маленького роста человечек в пиджачке с плечами подбитыми ватой. Противная мордочка, как у хорька, но выбрит и при галстуке. Приподнимает тирольскую шляпочку с пером, скалится в улыбке, кланяется. Что пан-офицер хочет? Здесь жил аптекарь. Пану нужен отрез на костюм? Здесь жил аптекарь и его дочь. Пан хочет женщину? Аптекарь. Пану нужен элеудрон? Элеудрон — патентованное немецкое лекарство против венерических болезней. «Ты пан-лайдак!» — ору я. Дверь захлопывается. Что делать? Тут уже новые хозяева. Старых, вероятно, выгнали. Где их искать? И тут я замечаю во дворе старого немца, инвалида Первой мировой войны. Бедняга жил поблизости, и раньше я иногда подкармливал его. Бросаюсь к нему. «Битте, битте, господин! Я умоляю, где аптекарь? Где дочь?» «Ней-ней! Ниц нема... не знаю!» Смотрит тусклыми глазами, как на стену, хотя вроде бы узнал меня. Напуган, руки дрожат, а на лице — лиловые тени и отеки. Такое я видывал в блокадном Ленинграде у дистрофиков. Есть ему нечего. Новые польские власти не дают немцам даже блокадных ста грамм. Между тем мотоциклист дудит и громко матерится, призывая меня. «Скорее, а то уеду один!» В отчаянии я сую старику мешок с провиантом и хочу уйти. И тут старик оживает, выпрямляется, человеческое достоинство поблескивает в его глазах, и он выплевывает мне в лицо. Их было шестеро, ваших танкистов. Потом она выбила окно и разбилась о мостовую. И ушел. Не помню, как я сел в коляску мотоцикла, как уехал. Очнулся в руках у Мишки, который тормошил меня. — Что с тобой? Что я мог сказать ему? Разве понял бы он, что наступило мое крушение? Мое решительное, бесповоротное поражение во Второй мировой войне. А может быть, понял бы, ведь русские мужики чуткие, деликатные и понятливые, особенно когда трезвые.